Осип Петрович и Франчишка Игнатьевна Августиновичи удочерили Олю, записав ее на свою фамилию. Рассказала Ольга Александровна, как еще тогда, в 41-м, она украдкой ходила на заставу, вошла в опустошенную, разграбленную фашистами свою квартиру, подобрала пуговицу от отцовской гимнастерки видела в окопе пограничника в зеленой фуражке в стыдящем положении полузасыпанного землей. Ходила второй раз, но там, на месте, где была траншея, стоял только деревянный из двух палочек крест. И поныне о трагедии, разыгравшейся здесь, напоминают отметины пуль и осколков на поблекших от времени кирпичах старой конюшни где когда-то стоял боевой конь лейтенанта Усова. Почти исчезла под новыми свежими посадками главная траншея, исковерканная в тот последний тяжкий час гусеницами немецких танков. Но память о подвиге жива. Она не может исчезнуть. В кабинете сидели и молодые, и пожилые офицеры, прошедшие с боями от границы до последних рубежей под Москвой, затем от Москвы до Берлина. Они хмуро клонили тронутые сединой головы, опускали неестественно блестевшие глаза. От слов Ольги Александровны в кабинете накалялась тишина. Перед мысленным взором каждого вставали герои, которые до этого были безымянными. На другой день были продолжены раскопки бывшей юзахватовской заставы, с тем, чтобы извлечь останки солдат и офицеров, павших в первые дни Великой Отечественной войны. О результатах раскопок и опросов местных жителей, свидетельствующих о беспримерном подвиге начальника заставы лейтенанта Виктора Усова, политрука Александра Шарипова, многих солдат и сержантов, был составлен акт. В акте отмечалось, что лично состав пограничной заставы под командованием лейтенанта Усова и политрука Шарипова в 4 часа утра 22 июня 1941 года вступил в бой с батальоном немецко-фашистской пехоты, усиленным танками и минометами. Оборона застава была круговой, организованной и стойкой. Подтверждением этого – служит наличие вокруг заставы окопов и траншей, из которых пограничники вели бой. Об организованной и стойкой обороне говорит и тот факт, что при раскопках траншей и ячеек было обнаружено большое количество пустых деревянных ящиков из-под патронов и гранат. Вокруг валялось множество стрелянных гильз, а часть оставшихся ящиков с неизрасходованными патронами была открыта и приготовлена для ведения огня. По показаниям местных жителей и дочери политрука заставы Шарипова, Шариповой О.А., бой пограничников с немецко-фашистскими захватчиками длился с 4 часов утра до 12 часов дня 22 июня 1941 года. Бой был ожесточенным. Фашисты, несмотря на большое численное превосходство, не смогли с ходу сломить упорное сопротивление пограничников и вынуждены были применить минометы артиллерию и вернуть ушедшие вперед танки пограничники дрались до последнего поступы к заставе были устсланые вражескими трупами командование погранзаставы руководило боем до последних минут политрук шарипов находился на левом фланге траншеи Начальник заставы лейтенант Усов был на правом фланге, на командном пункте, в 10-15 метрах от казармы, где и найдены останки его тела со снайперской винтовкой в руках, с недосланным патроном в патронник. В момент перезаряжения винтовки он был поражен пулей в висок. Извлеченные при раскопках траншей останки павших в бою при защите государственной границы Пяти пограничников, в том числе начальника заставы лейтенанта Усова, 28 июля 1952 года в 22.00 захоронены в братской могиле с заданием всех воинских почестей, положенных по уставу.